Когда же произнесено было имя Ровены, благородный Ательстан попросил позволения опорожнить за ее здоровье полный кубок и выразил пожелание, чтобы она скорее сочеталась браком с его родственником Уилфридом. Очевидно, с Ательстаном ничего нельзя было поделать. По выражению вам бы, с тех пор вошедшему во всеобщее употребление, «Кыле петух недрачливый, из него не сделаешь бойца». Итак, к достижению цели, к которой стремились влюбленные,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 окончательно вошел в употребление при лондонском дворе только в царствование Эдуарда Третьего, и в то же время, по-видимому, исчезли последние следы розни между норманнами и саксами. Прошло два дня после счастливого бракосочетания, и леди Ровена сидела в своей комнате, когда эльгита доложила ей, что какая-то девица просит позволения поговорить с ней без свидетелей. Ровена удивилась, подумала, поколебалась,